Глава 4. Лотти. Если бы Сара была обыкновенным ребёнком, то годы, проведённые ею в образцовом пансионе Мисминчен, принесли бы ей только вред. С ней обращались скорее как со знатной гостьей, а не как с юной воспитанницей. Если бы она была своим равной, то постоянное баловство и лесть сделали бы её несносной, невыносимой. А если бы она была ленивой, то не научилась бы ничему. Правда, мисс Минчен не любила её, но была слишком практичной и не могла позволить себе какую-нибудь выходку, которая вызвала бы у такой выгодной воспитанницы желание покинуть её школу. Она сознавала, что стоит Сари пожаловаться в письме отцу, и капитан Крютотч возьмёт дочь с пансиона. По глубокому убеждению Мис Минчен, если детей всегда хвалить и позволять им делать что угодно, они будут очень довольны и не захотят расстаться с теми, кто их балует. Поэтому Сару всегда хвалили: за прилежание, за быстрое выполнение уроков, за способности, за хорошие манеры, приветливое обращение с подругами и за щедрость, когда она случалась. выдавала 6 пенсов нищему из своего туго набитого маленького кошелька. Самый обыкновенный поступок Сары преподносили как добродетель. И если бы у неё не было таких хороших задатков, она сделалась бы очень заносчивой, самодовольной девочкой. Но своим ясным умом Сара верно оценивала и себя, и своё положение. О чём иногда рассуждала с Эрмингардой. Судьба людей зависит от случая, говорила она обыкновенно. И на мою долю выпало много приятного в жизни. Случилось так, что я люблю много читать, не ленюсь готовить уроки и хорошо запоминаю, что заучила. Случилось так, что мой добрый папа, умный папа мог давать мне всё, чего бы я не пожелала. Может быть, у меня на самом деле не слишком уж хороший характер, но если имеешь всё, что желаешь, Если с тобой ласковой, как же тогда не быть хорошей? Не придумаю даже, с серьёзным тоном продолжала она. Как мне узнать, хорошая я или дурная? Может быть, я очень гадкая, но об этом никто никогда не догадается, потому что у меня не будет случая быть гадкой. У Лавинии тоже нет повода вести себя отвратительно, заметила Эрмингарда. Однако она несносна. Сара задумчиво потёрла кончик носа, размышляя над словами подруги. Может быть, это от того, что Лавиния растёт? предположила Сара, вспомнив, как однажды мисс Амелия сказала, что Лавиния растёт слишком быстро, и это вредно влияет на её здоровье и характер. На самом деле Лавиния была злой девочкой. Она очень завидовала Саре. потому что до её приезда верховодила в пансионе. Все девочки подчинялись ей, и если которая-нибудь из них осмеливалась перечить, то Лавине становилось невыносимо. Со всеми она вела себя списсиво, на маленьких смотрела с презрением и держалась высокомерно с теми из воспитанниц, которые были постарше и могли быть её подругами. Лавине была хорошенькой, одевалась лучше других и всегда шла в первой паре. когда воспитанницы отправлялись в церковь или на прогулку. После же появления Сары мисс Минчен, подостойству оценившая её бархатные жакеты, соболи муфты и шляпы со страусовыми перьями, стала в таких случаях ставить всегда её на первое место. Это очень обидело Лавинию. А потом, когда она заметила, что Сара начинает оказывать влияние на девочек, Лавиния и вовсе озлобилась. Правду сказать, Сара никогда не важничает, заметила однажды Джесси, глубоко оскорбив этим свою лучшую подругу. А она могла бы важничать, Лави. Мне кажется, если бы у меня было столько прекрасных вещей и со мной так много бы возились, я право стала бы важничать. хоть немного Отвратительно видеть, как мисс Минчен выставляет её на показ, когда к нам приезжают родные. Дорогая Сара, выйдите в гостиную и расскажите мисс Месгрев о Бинзи. Удачно передразнила Лавиния мисс Минчен. "Вы такой прекрасный выговор, дорогая Сара. Поговорите по-французски", следит Петкин. А дорогая Сара совсем не училась французскому в пансионе. Там уже нет ничего особенного в том, что она его знает. Она сама говорит, что никогда не училась, а только нахваталась разных слов от отца. А отец её скажет, какая редкость. Офицер Винзи, точно вышед возвания ничего и нет. Но он охотился на тигров. Тихо возразила Джесси и собственнаручно убил того. Шкура, которая лежит в комнате Сары. Вот от чего она так любит эту шкуру. Она ложится на неё, гладит голову тигра и разговаривает с ним как с кошкой. Она всегда делает глупости, проворчала Лавения. Моя мама говорит, что очень глупо воображать себе разные небылицы. Эта Сара, когда вырастет, будет большой чудачкой. Джисси была права. Сара никогда не важничала. Она держалась приветливо со всеми девочками и щедро раздавала им всё, что имела. Она всегда была ласкова с маленькими, в отличие от тех молодых леди лет 10-12, которые привыкли ими командовать. Сара неизменно относилась к ним с нежной лаской. Когда малышки падали и ушибались, она подбегала к ним, помогала подняться, вытирала слёзы. Причём всегда в её кармане были припасены конфетка или другое успокоительное средство. Но «Ну так что же с того, что ей 4 года? Сказала она однажды Лавинии, когда та шлёпнула лотти и назвала её мальчишкой. В будущем году ей будет 5, а ещё через год 6, а через 16 лет ей будет 20. Ох, как хорошо мы умеем считать. "Воскликнула насмешливо Лавиния. Надо сказать, что 20 лет это такой возраст, о котором не отважились мечтать даже самые смелые девочки. Маленькие обожали Сару. Она часто приглашала их в свою комнату, угощала слабым, но сладким чаем из чашек с голубыми цветочками. Эти чашечки были из сервиза Эмили, которая тоже участвовала в этом угощении." Все маленькие гости находили, что никогда ни у одной куклы не было такого чудесного чайного сервиза. И скоро весь младший класс стал смотреть на Сару, как на какую-то богиню или королеву. Лотти лек обожала Сару до такой степени, что не будь у Сары такого тёплого, нежного сердца, девочка, наверное, давно надоела бы ей. Когда мама Лотти умерла, Её молодой папа не знал, что делать с малышкой, и отдал её в пансион. Так как с лотте с самого её рождения обращались как с любимой куколкой, домашней обезьянкой или комнатной собачкой, из неё вышло ужасное маленькое создание. Когда она требовала что-то и не желала подчиниться чему-нибудь, то начинала плакать и кричать. А так как она всегда хотела того, чего ей нельзя было дать, И не желала того, что ей было полезно. Её плачи, резкие крики беспрерывно раздавались то в одном конце дома, то в другом. Лоцци от кого-то узнала, что маленьких девочек, рано лишившихся матери, надо всячески жалеть и баловать. Она вероятно слышала, как знакомые отца говорили об этом после смерти её матери. И безастенчиво пользовалась своим положением. Однажды утром, проходя через приёмную, Сара услышала, как мисс Минчен и мисс Амелия пытались заставить замолчать раскопризничавшуюся девочку, которая не могла никак успокоиться. Она ревела так отчаянно, что и мисс Минчен вынуждена была кричать, чтобы быть услышанной. "Что ты кричишь?" сурово крикнула она. услышала Сара. У меня нет мамы. Перестань, Лоти, <связала> успокаивала её мисс Амелия. Перестань, моя дорогая, не плачь, пожалуйста, не плачь. О! <связь> Ещё пронзительнее заревела Лоти. У меня нет мамы. Её надо высечь. объявила мис Минчен. "Слышишь? Я бы высику тебя, гадкая девчонка!" Лоти зарыдала громче прежнего. Мис Амелия тоже заплакала. А мис Минчен повысила голос до громовых раскатов. Наконец, в бесильном возмущении она вскочила со стула и выбежила из комнаты, предоставив мис Амелии одной улаживать дело. Сара остановилась в передней Раздумывая, не войти ли ей в комнату. Она недавно подружилась с Лотти и теперь наделась, что ей удастся успокоить малышку. Выходя из гостиной, мисс Минчинг к своему величайшему неудовольствию наткнулась на Сару. Ей было неприятно, что Сара слышала, как она грозила Лотти поркой. Грозная воспитательница сознавала, что крик её был слишком громок и не совсем приличен. Это вы, Сара? сказала она, стараясь приветливо улыбнуться. Я остановилась, услышав, что Ло те плачет, объяснила Сара. Может быть, я сумею успокоить её. Позвольте мне попробовать мисс Минчин. Идите, если хотите. Процедила мисс Минчин сквозь зубы, но заметив, что Сара спокойно отнеслась к её суровому тону, она уже ласково добавила: Вы умная девочка, и я знаю, что она послушается вас. Войдите. И мисс Минчин ушла. Когда Сара вошла в комнату, Лодди лежала на полу, и, громко рыдая, колотила по половицам своими толстыми ножками. Мисс Амелия с красным потным лицом, стоя на коленях, в совершенном отчаянии склонилась над ней. Лотти привыкла дома с криком бросаться на папу в детской и брыкаться, когда хотела, чтобы её желания немедленно были исполнены. А потому она и в пансионе часто прибегала к этому средству. Бедная толстая мисс Амелия всячески старалась успокоить девочку. "Бедняжка", говорила она плаксиво. "Я знаю, что у тебя нет мамы. А затем вдруг начинала говорить строгим тоном: "А если ты не замолчишь, Лотти, я накажу тебя". "Ах, моя бедная крошка". Ну вот опять. "Ах, ты злая, гадкая девочка. Замолчи сейчас же, а не то я отшлёпаю тебя". "А не прием она отшлёпы". Сара тихо подошла к ним. Она не знала, что делать, но была убеждена, что не следует говорить с Лотти то нежно, то сурово и так сильно волноваться. Не сумели. Тихонько сказала она. Мис Минчин, позволила мне попробовать успокоить Лоти, можно? Мис Амелия растерянно посмотрела на неё. И вы думаете, что сумеете успокоить её? Со вздохом прошептала она. Не знаю, сумели. Тоже шёпотом ответила Сара. Ну, попробую. Мис Амелия поднялась с колен. вздохнув с облегчением, а толстенькие ножки Лоти забарабанили по полу ещё сильнее. "Лучше вам уйти из комнаты", шипнула Сара. "Я останусь с ней". "О, Сара", чуть не плача сказала Мисамелия. "У нас никогда ещё не было такой ужасной воспитанницы. Не знаю, будем ли мы в состоянии держать её в пансионе". И с этими словами Месамелия вышла из комнаты. Несколько минут Сара молча стояла над плачущей девочкой и спокойно смотрела на неё. А затем села на пол рядом с ней и стала ждать. В комнате раздавались лишь пронзительные крики. И это очень удивило Лотти, которая привыкла, чтобы её капризы сопровождались уговорами, ласками или угрозами. Теперь же она лежит на полу, брыкается, кричит, а кто-то совсем равнодушно сидит рядом. Это было неожиданностью. Она открыла заплаканные глазки и увидела ту самую девочку, которой принадлежали не только Эмили, но и много прекрасных вещей. Лотти замолкла и пристально посмотрела на Сару, как бы обдумывая продолжать и плакать ей нет. Но царившая в комнате тишина и спокойное лицо Сары невольно отвлекли её от слёз. У меня нет мамы, капризно всхлипнула она. Сара сочувствием посмотрела на крошку и сказала: "У меня тоже нет". Эти слова так поразили Лотти, что она повернулась и уставилась на Сару. Когда ребёнок сквозь слёзы услышит или увидит что-нибудь новое, он обыкновенно перестаёт плакать. Так случилось и с Лоцци. Ей не нравилась мисс Минчен за строгую стерескость, а также и мисс Амелия, которая была до глупости снисходительной. А Сару она полюбила, хотя и мало знала её. В ответ на слова Сары Лоцци сквозь слёзы спросила: "Те же Анна? Сара помолчала с минуту. Ей всегда говорили, что её мама на небе, и она после долгих размышлений составила себе своё собственное представление об этом. Она на небе, ответила Сара. Но я уверена, что она иногда приходит навещать меня, хотя я и не вижу её. Так же делает и твоя мама. Может быть, они обе видят нас теперь? Возможно, они обе сейчас здесь, в этой комнате. Лоцке села и осмотрелась. Это была хорошенькая девочка с курчавой головкой и с голубыми, как незабудки, влажными от слёз глазами. Сара продолжал рассказывать. Всё, что она говорила, так походило на чудную сказку, что Лоцке поневоле начала прислушиваться. Ей раньше тоже рассказывали, что у мамы теперь есть крылья и корона на голове. И показывали картинки с дамами в великолепных белых одеяниях. Этих дам называли ангелами. Но Сара рассказывала так живо и хорошо, как будто знала это прекрасное место и тех, кто там живёт. Там повсюду поля, покрытые роскошными цветами, продолжала Сара, сама увлёкшись своим рассказом. И луга со множеством лилей, Над ними вечно веет лёгкий ветерок, разносящий благоухание цветов. По полям бегают маленькие дети, собирают лилии и весело плетут веночки. Там солнечные дорожки, по которым никогда не устанешь ходить, и все могут лететь куда хотят. А чудесный город там обнесён жемчужной золотой оградой, из-за которой можно посылать сердечные приветствия на землю. Какую бы историю ни начинали рассказывать Лоття, она тотчас переставала плакать и жадно прислушивалась. Сара так заинтересовала её, что она прижалась к ней и не проронила за всё время ни одного слова. Но Лоття посчитала, что рассказ кончился слишком скоро, и готова была снова расплакаться. "Я хочу туда", всхлипнула она. У меня нет мам. Сара взяла Лоцци за пухлую ручку и, нежно прижав к себе девочку, ласково засмеялась. "Я буду твоей мамой", сказала она. "Ты будешь моей маленькой дочкой, а Эмили твоей сестрицей". На щеках Лоцци показались ямочки, и она улыбнулась. "Моей сестрицей?" спросила она. "Да." Ответила Сара: Пойдём, и расскажем ей об этом, а потом я умою тебя и причешу. Лотти с радостью согласилась и последовала за Сарой наверх, совсем забыв о том, что причиной только что разыгравшейся трагедии был её отказ умыться и причесаться перед завтраком.